Армастан. В эстонском языке нет категории рода, поэтому даже через два года наших занятий Айно порой ошибается и говорит: "Папа приехала" или "Мия мой лучший подруга". За исключением этого, она знает русский почти идеально. Я уже давно общаюсь с ней, не делая скидок на то, что Айно иностранка. Она понимает даже мои шутки, а ведь не всякий русский с ними сладит и улавливает мельчайшие нюансы нашего архисложного языка. Эстонский тоже непрост, В нём 14 падежей, а звучит он так, будто с тобой вдруг заговорили эльфы. Эльфы, которых в мире очень мало, и поэтому их язык никто не учит. Секретный язык, говорит айну. Когда мы с меей не хотим, чтобы нас понимали в Амстердаме, мы переходим на эстонский. Почему люди вдруг становятся близки друг другу? Как происходит это великое чудо? Кого за него нужно благодарить? Мы с Айну никогда не видели друг друга. Мы живем на большом расстоянии, она к тому же постоянно перемещается по планете: Токио, Лондон, Буэнос-Айрес. Айну модель. Она работает на модные журналы и не менее модные дома. Но где бы она ни была, дважды в неделю мы встречаемся в Скайпе. Можно сказать, что я вижу только картинку, живое изображение, а не настоящего человека. Но для меня эта девочка реальнее многих других людей, которых я встречаю изо дня в день. У меня нет дочери, и как все мамы мальчиков, я раньше относилась к девочкам с некоторой настороженностью. Но когда впервые увидела Айну, пуденькую, большеглазую, с мило оттопыренными ушками, я сразу же почувствовала, что не смогу относиться к ней просто как к ученице. Столько доверия, открытости, смущения было в этой эстонской девочке. И еще скрытые силы доброты, любви к жизни. К тому же она родилась в один день с моим сыном. Я преподаю РКИ русский как иностранный. Из института ушла довольно давно. Заочных учеников и без того хватало, иногда с нулевыми знаниями, иногда весьма продвинутых. Чаще всего язык им нужен для работы или чтобы поразить русскую невесту. Так было с Луиджи, итальянцем из Фриули, который, несмотря на невесту, присылал мне свои фото с голым торсом. Спасибо, что не ниже. Айну решила учить русский, потому что в ней заговорила славянская кровь, заговорила в полный голос. Дед моей ученицы был родом из Петербурга, и в детстве по его настоянию к внучке приходила русская няня. Она совсем не знала эстонский, смеется Айну, и выучила его со мной всего за несколько месяцев. А русский я тогда учить не хотела. До седьмого класса в ее таллинской школе преподавали русский. Какая-то база у Айну была, но это по собственному опыту знаю, ничего не значит. Я вот учила в школе немецкий, но по-настоящему его так и не освоила. Могу прочесть наизусть первые строки Лорелеи, но они мне ни разу в жизни не пригодились. Хотя вот марсельеза, которую я тоже зачем-то выучила в институте, несколько раз оказалась очень кстати. И, конечно, та замечательная фраза на испанском: "Еголя ора де ла комида" настал час обеда, она много раз выручала. В остальном я не полиглот. Худой бедный английский мой единственный костыль в общении с учениками, но они, как правило, жаждут полного погружения в русский. С айну мы начали заниматься стандартно: сначала тест на знание языка, потом алфавит, правила, упражнения. Мне бы хотелось, чтобы она еще немного отдыхала во время этих занятий, сказала мама Айну, с которой мы обсуждали по телефону условия. Она сложная девочка. Я даже думала раньше, что она аутист. Меньше всего, мне кажется, что Айно сложная девочка и что она аутист. Может, это потому, что я вижу не настоящего человека, а картинку? Но однажды мы обязательно встретимся, я в это верю. Я прошу Айну описать мне вид из ее окна в Амстердаме. На русском, конечно. Я хотела бы побывать в Амстердаме, но после пандемии не могу себе представить, что поеду куда-то дальше Тулы. Вот картинка. За окном канал, деревья, люди на велосипедах и горбатый мост. Когда темнеет, включается подсветка и появляется сверкающий круг, лампочки сверху и отражённое в воде под подбрюшье моста. Домашнее задание описать свою внешность. Я худая, но не очень высокая для модели. У меня синие глаза, светлые волосы, уши как у мышки и белые ресницы, как у свиньи. Господь с тобой, девочка, я в ужасе. Кто тебя этому научил? Айно смеется. Она осознает, что красиво. Ведь только уверенный в своей красоте человек может ляпнуть такое. Она как чистый лист, на котором можно нарисовать что угодно. Визажисты, фотографы, дизайнеры это очень ценят. Айно на расхват. Раньше была на расхват до пандемии. У меня есть русские подруги-модели: сибирский Настя и украинский Маша. Имя Айно финское. В переводе значит единственная, постоянная, та, что навсегда. Придумал это имя собиратель калевала Элиас Лёнрад. Историческая Айно была единственной сестрой Йоку Кахайнена проигравшего певческий турнир Вяйнямейнину и обещавшего отдать сестру ему в жены. но Айно воспротивилась, не захотела идти за старика, пусть даже за Вяйнямейнина, и утопилась, а потом обернулась окунем и вернулась к Вяйнямейнину, чтобы посмотреть, как он страдает. Странная девушка, замечает Айну. Домашнее задание. Диалог с воображаемым сотрудником воображаемого отеля в Петербурге. Айну мечтает побывать в Петербурге, но всё не складывается, а тут ещё пандемия. Съёмок совсем мало. Недавно меня фотографировали в Скайпе. Я бы хотела взять однокроватный номер для 3 ночей. Да, тебя поймут и дадут тебе тот самый номер. Но это звучит как бы это сказать, понимаешь, не элегантно. Да, не элегантно. У каждого студента есть свои слова-преткновения, они их почему-то никак не могут запомнить. Луиджи мучился со словом великолепно, сын никак не давался трамвай, катился куда-то к травме, а у Айну это перчатки. Лапки, упорно говорит она, а я от умиления не всегда нахожу в себе силы ее поправить. Анна лучший человек в мире, говорит Айну, спустя полгода наших занятий своей маме. Не всякая мама придет в восторг от таких признаний, но моей девочке повезло. Мама радуется, что рядом, на самом деле ужасно далеко, с ней есть взрослый разумный друг. В том, что я разумна, мы как бы априори не сомневаемся. Мой сын слегка ревнует, а друзья удивляются. Вместо семейных портретов и фоток кота я показываю им снимки Айну. Ты уже сто раз об этом рассказывала, говорит моя петербургская родственница, когда я хвастаюсь, что девочка получила работу в Японии. Домашнее задание назвать черты характера. Я думала, что старые люди, которым уже 40-50, ведут себя хорошо в компании, но я была недавно на празднике, и это какие-то животные. Эстонские люди очень много пьют. Русские тоже. Айну любит Эстонию, но жить хочет в Амстердаме. Там она учится в университете. Правда, учебу до пандемии то и дело прерывали поездки. Я не знала, в какой стране застанет девочку наш следующий урок. Причастие, деипричастие. Они не очень нужны в разговорной речи, и все же без них не обойтись. Русские фильмы, русские стихи. Некрасивая девочка Заболоцкого. красивая девочка декламирует наизусть. Постепенно грамматики становится все меньше, а разговоров все больше. Лягушку-путешественницу мы так и не дочитали, решив, что Айну сама лягушка-путешественница. "Давай просто поговорим", просит она. "Ни с Луиджи, ни с Цин, ни с другими учениками мы никогда просто не разговаривали, хотя как преподаватель я знаю, что этот метод самый лучший". Айну доверяет мне свои секреты, расстройства и сомнения. Однажды она приходит в Скайп в слезах. «Все очень плохо, Анна". Моя поездка в Токио может отмениться. Мне сделали тест на Covid, он положительный. Но ты ведь здорова? Абсолютно, но кого это интересует? Она летит в Токио через две недели, мучается свирепым джетлагом, присылает мне фото собачек из японского приюта, которых так хочется забрать домой. Имени Пига, доверчивого поросенка, уткнувшегося пятачком ей в руку. Пожалуйста, только свинью не покупай. Прошу я. Айно рассказывает мне о своих подругах, о мальчиках, о том, что близкий человек серьёзно болеет, а она не знает, как и чем помочь и как не показать ему свой страх. Мне знакома вся её семья: бабушки, дедушки, кузины, тёти, сводные братья. Я знаю про девушек брата и про Антона, инструктора по вождению, который тоже довольно странный. Жизнь Айно становится такой же важной для меня, как жизнь сына, но ведь это тоже довольно странно. В Отцовской библиотеке я нахожу старый учебник эстонского языка и выписываю из него несколько фраз. Тюбле тюдрюк хорошая девочка. Куйда скаси кайп как дела? Ма армастан зинт я тебя люблю. Сейчас у молодых так принято: признаваться в любви друзьям и подругам, называть милой и дорогой. Это совсем не обязательно значит, что ты и вправду их любишь. Можно просто сказать армастон, говорит Айну. Ей приятно, что я выучила для нее эти слова. Армастон, ударение на первый слог. Айну боится войны. Говорит, что ее папа сказал, война обязательно будет, но я уверяю ее, что нет. Показываю ей свои детские фотографии, она мне отправляет свои. Я тоже рассказываю о себе все больше и больше, Айна умеет слушать и дает иногда дельные советы. Как-то продавщица в магазине одежды, когда я маялась, не зная, какие штаны купить сыну, то сделала фото и отправила ему, а он тоже не мог сделать выбор и переложил его на меня. Так в переводном дураке возвращают карты с прицепом. «А Вы бы какие выбрали? пристала я к продавщице. "Никакие", отрезала она. "Пусть сам решает". С одной стороны, Айну совсем еще маленькая, и я ужасно боюсь, что ее обидит какой-то человек или нелепое стечение обстоятельств или сама жизнь. С другой это юная женщина, умеющая постоять за себя, выносливая, но в то же время хрупкая. Нельзя так привязываться к ученикам, говорит Мария Евгеньевна, моя коллега по институту, к которой я зашла за сборником упражнений по глагольному управлению. Рано или поздно вы расстанетесь, и вы, Анна, будете очень скучать. Так я никогда раньше и не привязывалась. Это всё равно что полюбить первую девушку сына. Не факт, что она станет единственной, но место в сердце займёт столько, что рвать придётся по живому, с мясом. Тема урока: традиции и приметы. Я рассказываю как об общепринятых, присесть на дорожку, и не давать деньги вечером, так и о своих личных, не надевать в дорогу новые вещи. А это почему, интересуется Айно, сама не знаю. Одна девочка сто лет назад сказала мне, что новые в дорогу надевать нельзя. И теперь я каждый раз мучаюсь, ведь даже новые носки могут все испортить. Но я разработала противоядие. Если надеть сразу два новых предмета, они нейтрализуют друг друга. Знаешь слово нейтрализуют? Да, я поняла. Теперь я тоже буду бояться новых вещей в дороге. Когда Айну в самолете, я то и дело смотрю на часы. Спокойнее, когда она на земле. Мой папа тоже отслеживал все мои перелеты буквально по минутам и просил, чтобы я сообщала ему, где нахожусь, как бы поздно ни было. Это уже не изучение русского, а психотерапия, считает Мария Евгеньевна. Да я и сама так думаю. Психотерапия не только для айну, но и для меня. Тем более, что на русском она говорит уже так свободно, что другие славянские модели не дают ей прохода. Это ж такое счастье поговорить на русском вдали от дома. Они думали, что я два слова знаю, смеется айну и добавляет: Это потому, что ты хороший учитель. В конце февраля Айну приходит на урок вместе с мамой. Они сидят рядом, похожие друг на друга настороженные птички. Мы хотим предложить тебе приехать к нам, говорит Айну. Вы можете взять с собой сына, добавляет мама. Мы устроим его в университете. Я путано объясняю, что не хочу никуда уезжать из России. Благодарю и снова объясняю. Обещаю, что передам предложение сыну, хотя заранее уверена в его ответе. Но как же теперь будет Анна, спрашивая тайну. Я так люблю русский язык. Я хотела бы говорить на нем дальше. Почему все так происходит? Луиджи пишет мне, что вынужден прекратить занятия русским по известным мне причинам. Ученики отваливаются один за другим. и Я подумываю о том, чтобы вернуться в университет. В следующую среду у нас с Айну назначен следующий урок. Я поминутно проверяю сообщение. вдруг она его отменит. Я пойму. Я все пойму. Я же взрослый, разумный человек, человек, у которого нет ответов ни на один из ее вопросов ни на одном языке мира. Но Айну появляется в назначенный час, моя точная, пунктуальная девочка. Тема урока объяснить, почему люди становятся близки и дороги друг другу. На если они никогда не виделись, и между ними все меньше и меньше свободных дорог. Я бы ответила на это одним эстонским словом – «Армастан». Но у айну, возможно, есть другой ответ. И Я его приму.